Глава двадцать пятая. Перед экскурсией. Друзья собрались в мастерскую Чара Питрига, чтобы обсудить предстоящую экскурсию в живые сады. Здесь были Витани, Сниром, Рифт, Шани, Чижик и Мариса. Дик тоже участвовал в беседе, а Лизет стеснялась и не показывалась людям. Но она ловила каждое слово, прячась в деревянном домике. Ты не передумал, усатый? спросила Шани, глядя на Дика. Нет, я еду с вами. Ты ведь больше всего на свете боишься этого. Боюсь, но там Эльды и Юта. Я должен быть рядом. Как знаешь. Я рада, что ты так решил. Кто-то же должен прикрывать вам хвост, фыркнул Дик. Шани улыбнулась. А кто же будет охранять мои чарокраски? "То я подружка?" Дик смутился и не смог быстро придумать, как ответить, чтобы не потерять достоинство. Пока он размышлял, Чижана подошла к деревянному ящику и спросила: "А можно я тут тоже кое-что оставлю до нашего возвращения?" Она теребила в руках сумку. "Дик у нас хранитель сокровищ", сказала Шани, ещё раз улыбнувшись. Ей нравилось подразнивать крыса, и это у них было взаимно. Что у тебя там? спросил Дик. Чижана достала несколько блокнотов. Всего лишь рисунки, ничего особенного, но не хотелось бы, чтобы кто-то нашёл их у меня в комнате, если что-то случится. А, не буду вдаваться в подробности, но выглядит это очень подозрительно, сказал Крис. Просто один блокнот дала мне Чарлин, а там, как бы это сказать, информация не для всех, замялась девочка. И я ещё кое-что добавила, поэтому не уверена, что эти сведения безопасны. Вроде нашей картины надо знать, как пользоваться. Чижик окончательно смутилась. Доставляй здесь что захочешь, сказала Шани. — Будем надеяться, что с нами ничего не случится, и вскоре ты сможешь забрать эти тетрадки. — Да, — подтвердил Дик, — а Лизет за ними присмотрит. — Спасибо, — обрадовалась Чижана. Ребята-драгонщики в это время тихонько обсуждали завтрашние планы, усевшись прямо на полу, так как стульев на всех не хватало. Но им удалось расчистить довольно большой участок мастерской, чтобы всем могли сесть полукругом. Получилось уютно. Дик сидел на крыше своего домика, и его мордочка была как раз вровень с лицами ребят. Он чувствовал себя полноценным собеседником и немного гордился этим. Итак, кто завтра едет в рассадник зла? спросил Ниром. Вся наша группа Ответила Шани, вернее, то, что от неё осталось. "Мариса, Чижик и я, чароведа будет нас сопровождать, а с ней и скорты с драгончиков". "Да, мы с рифтом записались добровольцами", заявил Ниром. "А ты, Витанис?" спросила Мариса. "Я нет, меня не берут, так как у меня нет крыльев", смутился брательды. Я не смогу помочь в случае чего. Но в живые сады нельзя с драгончими, возразила Шани. Нельзя! Поэтому в садах и скорд спешится, но Черт Алерт предупредил нас, чтобы мы были настороже, и драгончие будут парить над островом. Если что, сможем их позвать, объяснил Нирам. Чар Алерт тоже едет? спросила Шани. Обязательно, кивнул Рифт. Ему не нравится, что Чароведа отправляется в живые сады в такой момент. Он думает, что сможет её защитить. Не кажется ли вам, что это глупо, спросил Дрюш, вертя в руках политро. Лесть в змеиное гнездо. Чароведа не глупа, бросился на защиту Дик. Она знает, что делает. Будем надеяться, фыркнул драгонщик. Шани молча забрала у него политро и положила на место. Тогда он уселся на корточки и начал с любопытством рассматривать крысиный дом. Лизет внутри замерла от страха. Я тоже считаю, что это глупо, сжал Кула Крифт. Мы все знаем, что живые сады опасны, и отправляться туда всем вам ни к чему. А я тебе повторяю, человек знает, что делает. Расрыпел Дик, шерсть на его загривке встала дыбом. Ладно, ладно, Рифт поднял верх ладони, показывая, что не собирается лезть в драку. Просто будем осторожны. Сегодня должно было состояться заседание Совета семи, сказала Шани. Но Лазарь настоял на том, чтобы его перенесли на день карнавала, то есть на завтра. Они что-то затевают. Но как это возможно, воскликнул Ниром. Чар Алерт, член совета семи, да и сама тераведа должна на нём присутствовать. Как они успеют всё в один день? Они отправятся на совет сразу после экскурсии в Живые сады, сказал Рифт. Лазария настояла на этом, чтобы снять все подозрения с Живых садов перед заседанием, сказал Ниром и постучал по коробке. чтобы чераведа и char alert убедились в том, что на острове кипит работа на благо чераводия. Пальцы его выбили дропь на деревянной поверхности. Отойди оттуда, нером, ты меня нервируешь, не выдержала Шани. Ха -ха, вот уж от кого не ожидал, ха -ха", заржал Дрюш. Я думал, тебя ничем не пройдёшь. Но послушно встал и зашагал по мастерской. Сидеть спокойно он просто не мог. Как твоё предвещание Ниром? спросила Чежана. Все разом замолчали и посмотрели на Дрюша. Тот тоже перестал мерить шагами комнату и закатал рукав, чтобы все увидели рисунок. Почти готово, сказал он преувеличенно бодрым голосом. Чижана подошла ближе и взяла его за руку. Красная точка находилась в опасной близости от того места, где линия жизни обрывалась. Испуганно посмотрела на Нирама, но он ответил неожиданно ласковой улыбкой. Есть ещё немного времени, не волнуйтесь. В завтрашней заворожке я успею поучаствовать. Неужели нет способа изменить это? спросила Чижик. Страшелла утверждает, что есть. Шаня вздрогнула. Ей нельзя верить. Я знаю, сказал Дрюш и опустил рукав. Предвещание скрылось под тканью. Всё будет нормально. Но Чижик продолжала держать его за руку. Ей хотелось сказать что-то, найти слова, чтобы подбодрить друга, но она не знала, чем может помочь. У меня есть предчувствие, подала голос Мариса. Какое? спросил Витанис. Что после этой экскурсии многое изменится. Я не могу объяснить этого, но что-то должно произойти. Я понимаю, о чём ты кивнула Чижик. У нас в Ордине многие чувствуют тревогу после последнего трясения, и с каждым днём она нарастает. Сейчас уже такое чувство, что всё, всё скоро закончится. Прямо как моё предвещание, невесело усмехнулся Дрюш. Шани тоже кивнула, тряхнув пепельными волосами. Поломрак предупреждает меня каждый день. био тревогу. Все чераниты что-то чувствуют, что-то очень плохое. Я не понимаю, что вы чувствуете, нахмурился Витанис. Но Дельфи тоже тревожится. Меньше играют и постоянно уплывают далеко в озеро. Неожиданно вмешался Рифт, который чаще отмалчивался и не принимал участия в беседе. Бета и другие драгончие ордены Уже несколько дней ведут себя странно. Они воют по ночам. И успокоить их бывает очень непросто. Все они что-то чувствуют, чего не чувствуем мы. Что-то надвигается. — Это точно! — ставил Дрюш, который выглядел так же беззаботно, как всегда. — Но что бы это ни было, мы должны вытащить девчонок с острова. — У нас нет никакого плана, — напомнила ему Шани. плана нет, тут ты права, согласился Витанис. Когда я просился сопровождающим к чару Алерту, он вёл себя так, как будто сам не знает, чего ждать от завтрашнего дня. Он давно не в восторге от трилистника. Если подвернётся возможность найти на острове Эльду, мы её не упустим, сказал Рифт. И юту, вставила Чижик. Не забывайте про юту. Мы никого не забудем, заверила её Шани. Всё будет хорошо. В голосе её звучала уверенность, которой девочка вовсе не чувствовала. Но она давно поняла, что даже незначительная слабость пускает корни в душу и может повлиять на настроение друзей, а они все должны быть сильными. Встречаемся завтра в переходном зале, так? уточнил Дрюш. Чароведа проводит нас через чарапорт до гранитона, а оттуда мы двинемся к пристани и поплывём в живые сады, кивнула Чижик. А ты, старка, до них гораздо ближе. Нужно набраться сил. Марисса встала и робко протянула всем распахнутые руки. Хочу обнять вас. Чижик первая откликнулась на её приглашение, одной рукой притянув поближе Шани. Дрёж подскочил к ним с радостью, сияя до ушей. Марисса улыбнулась Витанису, и тот тоже подошёл. Выглядел он немного смущённым. Рифт тебя тоже касается, сказала Шани. Нет, спасибо. Я как-нибудь обойдусь. Давай, давай, дружище, все ждут, обернулся Ниром. Стесняться будешь в другой раз. Здесь все свои. Рифт смутился ещё больше, но подошёл, увидев, что на него все смотрят. Он неловко обнял одно плечо Витаниса, а вторая рука повисла в воздухе, не зная, куда деваться. "Я не кусаюсь", улыбнулась Шани. И рука Рифта обняла её тоже. Дружеский круг замкнулся. Они стояли несколько мгновений в тишине и чувствовали необыкновенное тепло. Белый черанит Марисы ярко засиял, переливаясь красными бликами. Что ты делаешь, Мариса? насторожилась Шани. Ты излучаешь силу. Укрепляю ваш дух, улыбнулась юная целительница. Должна же быть и от меня какая-то польза, правда? Не трать силу, она может нам завтра пригодиться. Я не трачу, не волнуйся. Это то, чему научили меня Дельфи. Лучше помолчи и закрой глаза, так она скорее на тебя подействует. Шанина хмурилась, но перехватила взгляд Чижика и не стала ничего говорить. Сила белого черанита действовала так успокаивающе, что даже полумрак решил довериться ей. В кое-то веки в сердцах друзей на короткое время поселились гармония и спокойствие. Пусть завтра всё изменится, но сегодня они могли ими насладиться. В ночь перед карнавалом Дику не спалось. Он волновался перед возвращением в живые сады. Завтра всё решится. Завтра он найдёт Эльду и вытащит её из этого жуткого места, и Юту, Юту он тоже вытащит обязательно. А её мать, может быть, но сначала девочек. Всех надо вытащить. Если нужно будет, он перегрызёт горло Лазарии или даже самой Гаруне. Пусть только попробуют обидеть его Эльду. Дик почувствовал, что черонит мерцает в ответ на его чувства. Он стал сильнее после разговора с чароведой, но такого ещё не испытывал. Камень как будто пытался что-то поймать, уловить что-то важное. Что-то от юты. Неужели? Наконец-то. Крис вытянулся стрункой. Как помочь камню? Стены мешают. Нужно во двор. Дик бросился под открытое небо во двор Семиглава, туда, где некоторое время назад повстречался с Дамирой Сантер. Сел под звёздами, поднял мордочку вверх. Высокие башни уносились прямо туда, в ночное небо, где никак не мог оказаться маленький чёрный крыс. Но его черанит мок. И он потянулся туда, направляя силовую струну так высоко, как мог. Дик. Это Юта зовёт его. Да. Раньше так звала его Чара Лазария, связь с которой была непрерывной и прочной. Он не докладывал ей, она все забирала сама, все, что ей было нужно. А теперь Юта ищет Дика. «Я здесь!» Он не закричал этого вслух, потому что это было бы бессмысленно, но послал мысль своему Чараниту, а тот запустил несколько искорок вверх. Я здесь. Здесь. Юта, я здесь. Я тебя слышу. Дик, это ты? Наконец-то. Как вы? Мы завтра все едем в Живые сады. Сял вчеранит Дика. Завтра? Да, мы вытащим вас. Дик, послушай меня. Вам нельзя ехать сюда, здесь ловушка. Чероведа не должна оказаться здесь. Она прекрасно знает Юта, что трилистнику нельзя доверять. Но она сама всё решила. Мы не можем изменить это. Дик, сделайте всё, чтобы не приезжать. Горуна полностью контролирует Эльду. управляет всем, что она говорит и делает. Я постараюсь вытащить её сегодня. У меня всё готово, чтобы сбежать. Мы не допустим, чтобы Горуна завтра зажгла четвёртую искру. Передай это чароведи. Дрожь пробежала по спине крыса. Дик прервал девочку. Юта, Юта, послушай меня. Всё не так просто. У меня тоже есть для вас послание от чароведы. От чароведы? Она говорит, что Горуна должна зажечь четвёртую искру. Что? Что? Чарователь так сказал. Без четвёртой искры мы все обречены на смерть. Этого не может быть. Ты уверен, что чароведа именно это имела в виду? Да, уверен. Но мы думали всё наоборот. Юта растерялась настолько, что чуть не упустила связь с Диком. Он изо всех сил поддерживал со своей стороны силовую струну и повторял, чтобы Юта точно его поняла. Эльда не должна мешать Горуне зажечь четвёртую искру. Это очень важно. Ты поняла? А? Да, поняла, отозвалась Юта. Но тогда всё зря. Вместе с четвёртой искрой зажжётся надежда, так сказала чароведа. Передай это Эльде, настаивал Крыс. Он верил в то, что говорил, но сердце его разрывалось от волнения. Я передам, Дик. Но это значит, что я ничем не смогу помочь Элди. Ведь она ключ, а без неё у Гаруны ничего не получится. Девочка, как будто говорила уже не с ним, а сама с собой. Значит, побег отменяется. «Мы приедем завтра, и...» Дик не знал, что будет завтра, и никто не знал. Юта помолчала немного, потом спросила. «Шанни едет?» «Да!» «Передай ей, чтобы была на стороже. Пусть не верит ни одному слову Эльды, пусть все решает сама, пусть думает о себе, пусть бережет силу!» Как же я ненавижу Горону! Ты не один такой. Горона попытается проникнуть к вам в мозг. Постарайтесь не пустить её туда. Пусть девочки повторяют легенду о четвёртой искре. Это собьёт её с толку. Я постараюсь быть рядом, но, Дик, будьте очень осторожны. Понял? Юта, передай Элди, что я её люблю. На этом связь прервалась, а Дик понял, что весь дрожит. От страха, от возбуждения, от неотвратимости того, что надвигалось на всех его близких, на весь его мир, за который он будет драться до последнего. Чар-крыс сделает все, что от него зависит. «Да не пожалеет жизни своей тот, кто умен, свободен и молод». Он глубоко вдохнул в свежий ночной воздух. Над ним почти бесшумно пролетел шнырк. Вдали взревело драгончие. Где-то в коридорах замка зазвенел инструментами на шляпе ювелир. Дик все это слушал, впитывал в себя, как будто в последний раз. Он только сейчас остро осознал, как хороша его маленькая крысиная жизнь, и как не хотелось бы её потерять. В его деревянном домике поселилась Лизет. Дико бы очень хотелось прожить с ней вместе всю жизнь, но теперь шансов на это было мало. Змея в хвост, будь что будет, но до утра-то у меня ещё есть время. Крис развернулся и со всех лап помчался в мастерскую. чтобы провести остаток ночи, наслаждаясь обществом только что обретённой любимой.